Что предпочесть нам, жизнь или смерть? Вот в чем вопрос. Решить, что для души важней и благородней, Смиренно и прощу, и стрелы сносить нам от судьбы свирепой, Или против моря бед вооружиться, восстать борьбой И разом положить всему конец? Что, умереть, погибнуть? Нет, уснуть, не более помыслив лишь о том, что этим сном окончатся и сердце скорбь, и тысячи недугов прирожденных, все наследие плоти. Не вправили мы все желать подобного конца, и так окончить жизнь, уснуть, при этом видеть сны, но стоп, мы разве можем знать, какие дух тревожить будут грезы в той мертвой дремоте, когда от тела мы освободимся? Вот от чего мы медлим, вот причина, что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. Иначе кто сносить бы стал безропотно глумление века? Гнет сильного и наглость гордеца, отвергнутой любви страдания, законов слабость и самоуправства знатных, словом все, что суждено терпеть от низости достойным, в то время как кинжалом просто счет свести и получить покой? Так кто бы добровольно согласился влочить все эти ноши, стеная весь поту под тяготой дней, если б страх того, что после смерти, боязнь неведомой стороны, из кои нет возврата, не сдерживал факовок воли нашей и не учил, что лучше нам снести земные беды, чем к неизвестным броситься в объятия. Вот так сознание лепит из нас трусов, решимости природный цвет от этих бледных мыслей меркнет, из замыслов высокие стремления, встречая их, сбиваются с пути. Но тише, вот Афелия, о нимфа, помини мои грехи в своих молитвах чистых.